Глава 20. Удары Грома и Драконы Зимой 1932-1933 годов Советский Союз опять оказался в тисках голода. Погибли 5 миллионов человек, в основном в богатой земледельными угодьями Украине. Голод был прямым следствием принудительной конфискации зерна у крестьян с тем, чтобы прокормить города. Вместо того, чтобы обратиться к мировой общественности, как это в 1921 году сделал Ленин, Сталин скрывал катастрофу даже от своих сограждан. Он нашел козла отпущения. Однажды, поздним апрельским вечером, 1933 года, после того, как Вавилов вернулся из Америки, в его московскую квартиру неожиданно прибежала бывшая коллега по Петровке. Лидия Петровна Бресловец была необычно взволнована. До нее дошли слухи, что на следующий день Вавилова вызовут в Кремль на проработку затрату времени и денег на зарубежные поездки. Вавилов постарался успокоить ее. Он был уверен, что все будет в порядке. Только что законченная экспедиция в Америку увенчалась большим успехом. Он привез тысячи семян и образцов ценных растений. Семь тонн из одной только Аргентины, а также семена хинного дерева. «Пустяки все это», — успокоил он Бресловец. «В цыкане глупые люди сидят, разберутся». Но информация о Бреславец была верной. Вавилова вызвали Совнарком, который контролировал государственные расходы. Ряд бывших работников восхнил, пожаловались на экспедиции Николая Ивановича и в целом на организацию научно-исследовательской работы в области сельского хозяйства. По сути, Совнарком хотел перераспределить функции Академии между Ленинградом и отраслевыми институтами. Вавилов с досадой писал одному из коллег, что Президиум Восхнил, конечно, не справляется со своей работой. В самой Академии нет самых необходимых звеньев сильного финансового управления. Нет органов снабжения, которые бы заботились о нуждах института. Даже в последнее время нет ученого-секретаря. Я буквально задавлен многочисленными обязанностями. Вавилов в очередной раз попробовал объяснить наркомам, что и финансовое, и административное бремя стало очень тяжелым и ходатайствовал об увольнении. Ему опять отказали. Вавилов пока что оставался во главе, восхнил, но сделался невыездным. Этим термином называли тех, кому никогда больше не позволят выехать за границу даже на Международный конгресс, Вдобавок, ОГПУ активно взялось набирать информаторов внутри Вавиловского института. Один из ученых вспоминал. Начиная с 1931-1932 года в Большой дом в Ленинграде, в КГБ, начали приглашать молодых сотрудников, начиная с лаборантов, и вербовать их в стукачи. Я лично был там три раза. Меня пропустили через конвейер, Через десять следователей и агитировали, что в вашем институте, по нашим данным, имеются вредители, а вы ничего не знаете, ничего не сообщаете, хотя вы человек, так сказать, пролетарского происхождения. Я откровенно говорил, что политикой не интересовался и никаких вредителей не находил и не нахожу. Через месяц ОГПУ начало аресты сотрудников Вавиловского института, включая руководство. «Здесь свалилась гора событий изумительных. Выбыло 20 человек из строя», сообщил Вавилов в письме другу Андрею Афанасьевичу Сапегину, который был начальником Лысенко в Селекционно-генетическом институте в Одессе. Среди арестованных оказались Виктор Евграфович Писарев, директор Центральной генетической и селекционной опытной станции в детском селе под Ленинградом, Григорий Андреевич Левицкий, заведующий отделом цитологии. Его освободили в конце года. И Николай Александрович Максимов, руководитель отдела физиологии растений Вира. Максимов был первым ученым, раскритиковавшим яровизацию Лысенко на съезде 1929 года, верно указав на то, что яровизация — это не открытие. Как вспоминала научный сотрудник института, аресты происходили внезапно. Но вот среди ясного неба вдруг раздавался удар грома. Неожиданно появлялся дракон и выхватывал кого-либо из нас. Что-то особенно мрачное и зловещее было в том, что было совершенно непонятно, откуда появляется дракон и почему похищает того или другого. После одного из арестов Николай Иванович ехал в машине домой с коллегой с собрания в зале Академии наук в Ленинграде. — Что это такое? Ведь это уже совсем непонятно. Может быть, и нас скоро арестуют? — говорил Вавилов. — Не арестуют. Сколько на нас наговаривают, а мы все целы? — ответила его сотрудница, надеясь его успокоить. Хотя аресты случались выборочно, вавиловские сотрудники доверчиво считали, что ОГПУ действовало по закону. Растениеводство было настолько безобидной работой, что для арестов должны были быть веские причины. Арестованные должны были быть в чем-то виноваты. — Но ведь не может же быть, что Михаил Григорьевич, арестованный накануне, в чем-то виноват, — возразил Вавилов. — Конечно, не может. Тут или донос, или ошибка ответила его собеседница. Но советской госбезопасности никогда не требовалось законное основание для ареста. В одних случаях обвинение строилось на принадлежности к вымышленной трудовой крестьянской партии, разгромленной ОГПУ в 1930 году, других арестованных обвиняли в таких сфабрикованных преступлениях, как вредительство и саботаж, Часто на жестоких допросах из арестованных выбивали показания на их начальника, Николая Ивановича. Некоторые отказывались, а кто-то не выдерживал давление и подписывал признание. Одни были осуждены и сосланы на север или в Сибирь, другие вернулись в Ленинград и рассказали о жутких пытках. Арестованный ботаник Михаил Григорьевич Попов отсидел и вышел на волю. Он рассказывал Вавилову, что следователи пытались заставить его подписать ложное признание, но он отказался. Другой ученый, заведующий отделом кормовых культур, рассказал, как его круглосуточно допрашивали. Он не смог этого вынести и сознался во всем, включая обвинения против других сотрудников института. Когда его освободили, он счел своим долгом рассказать об этом Николаю Ивановичу. «Я его не осуждаю». «Чувствую к нему большое сожаление. И все-таки, все-таки и презрение», — сказал Вавилов коллеге. Но Вавилов вступался за арестованных сотрудников и не боялся обращаться на самый верх к наркому земледелия Яковлеву. Выступления в защиту арестованных в те годы являлись преступлением против государства. В досье ОГПУ в деле Вавилова появилась запись о том, что он делал все возможное, чтобы добиться освобождения арестованных. После ареста основных деятелей ТКП Вавилов принимал все меры к тому, чтобы добиться их реабилитации. Принимал от осужденных и их жен заявление ходатайствовал об их освобождении», заявляя о невиновности арестованных. Представил Яковлеву, арестованному впоследствии как враг народа, список на освобождение 44 человек. Он также поручал сотрудникам поднимать моральный дух на тех опытных станциях, где случались аресты. Когда троих ученых арестовали в отделении в Сухуми, он отправил туда одного из старших научных сотрудников. «Надо их подбодрить, надо их подтянуть, и надо помочь им по-товарищески» и попросить оказать содействие и местных людей. Надо поддержать честь института. В данном случае все трое вскоре были освобождены. Теперь атака на институт шла с двух сторон. На ВИР в открытую нападали Яковлев и Лысенко за агрономическую теорию и сельскохозяйственное производство. Тайное наступление вело ОГПУ, постоянно добавляя сведения в оперативное расследование деятельности Вавилова. Досье, предваряющее арест. Оно хранилось в экономическом управлении ОГПУ, чьи агенты докладывали о содержании досье лично Сталину. Письмо на имя Сталина от начальника ЭКУ ОГПУ подводило твердую базу под немедленный арест Вавилова. В письме без даты которая предположительно была написана в конце 1933 в начале 1934 -го года, Вавилов обвинялся в принадлежности к антисоветской организации, в антисоветских политических взглядах, во вредительской работе, в неофициальных отношениях с иностранными и белоэмигрантскими контрреволюционными группами и в нежелательных связях с высокопоставленными должностными лицами в правительстве Франции. В этот период когда над Вавиловым и его наукой сгущалась тьма, произошло одно радостное событие. Летом 1933 года в Институт генетики Академии наук в Ленинграде, в котором Вавилов был директором, приехал работать Герман Меллер. После того, как Вавилову не удалось убедить вернуться до Бржанского, ему было особенно отрадно приветствовать здесь своего друга из Техасского университета. Прибытие Мюллера на вокзал было на редкость оптимистичным зрелищем. Он привез с собой больше лабораторного оборудования и личного багажа, чем в те дни мог вообразить себе ученый в стране советов. Для полной уверенности, что сможет сразу же приступить к изучению дрозофил, Мюллер захватил с собой 10 тысяч стеклянных пробирок, тысячу колб, два микроскопа, чемодан с пробирками с мушками-дрозофилами, и оборудование для приготовления корма. Отдельным багажом он прислал свой восьмицилиндровый автомобиль Ford модели 1932 года, два велосипеда и чемоданы одежды, книг, домашней утвари и оттисков научных статей. С Мюллером также приехали его жена и лаборант Карлос Офферман. Это было примером, свойственной предприимчивым Янке энергии, которая восхитила Вавилова в Америке, и была недоступна советским ученым. Вавилов организовал избрание Меллера в члены-корреспонденты Академии наук СССР. Можно только гадать, что про весь этот американский размах думали партийные товарищи. Советская пресса встретила Меллера на ура, ведь он был известным социалистом и резко критиковал американский капитализм, а он, в свою очередь, объехал много городов, выступая там с речами, и писал статьи для советской печати, восхваляя дружелюбие советских людей и социалистические нововведения работников колхозов. Прибытие Мюллера несло определенный риск лично для Вавилова, и он это понимал. Мёллер заигрывал с Евгеникой, а одним из основных аргументов против менделизма и генетики у советских идеологов было то, что ими пользовалось «евгеническое движение», Мюллер, как и большинство генетиков, считал, что общественное положение и личный успех в жизни в большей степени зависят от социальных условий, чем от набора генов. Он был яростным противником политики стерилизации в США и ужасных преследований евреев и меньшинств в гитлеровской Германии. Но он выдвинул спорное предложение – согласно которому сперму выдающихся мужчин необходимо замораживать и сохранять для будущего использования в добровольной евгенической программе. В дальнейшем, когда об этом доложат Сталину, предложение Меллера обернется неприятностями и еще больше усложнит жизнь Вавилову. А пока что приезд Меллера укрепил международный престиж Вавилова среди коллег-генетиков Раиса Берг, работавшая у Мюллера лаборантом, вспоминала. «Я явилась к Мюллеру не жива, ни мертва от благоговения перед великим первооткрывателем законов природы. Увы, подобных счастливых событий было мало. Вскоре после приезда Мюллера из-за нападок выдвиженцев Вавилов был вынужден обратиться в портком отделения института в детском селе. Я указывал на гипертрофию недоверия к специалистам, на гипертрофию подозрительности, которая грозит уходом из детского села крупнейших работников, — писал он. Вавилов призывал. Словом, товарищи, дело неблагополучно, и я еще раз повторяю, что и коллектив, и дирекция должны сделать серьезный поворот к созданию атмосферы доверия, доброжелательности, чуткого товарищеского отношения не на словах, а на деле чтобы это определенно почувствовалось в самое короткое время, чтобы не поставить нас перед лицом еще больших затруднений. Идеологи в очередной раз пытались децентрализировать структуру института и придать больше автономии периферийным станциям. И Вавилову вновь удалось сохранить устойчивость работы. Но вслед за этим правительство нанесло еще более сокрушительный личный удар. В 1934 году Вавилов планировал отметить десятилетие Организации Всесоюзного института растениеводства и сорокалетие Бюро прикладной ботаники, которым руководил еще Роберт Регель, наставник Вавилова. 1934 год был также 25-м годом научной деятельности самого академика Николая Ивановича Вавилова. Подготовку юбилейных мероприятий, назначенных на 26 февраля 1935 года, Включился весь коллектив института. В Ленинграде ждали многочисленных гостей, в том числе из-за рубежа. Институт уже получил поздравительные телеграммы от министерств земледелия США, Турции, Финляндии, Польши, Болгарии и прочих стран. И неожиданно, за четыре дня до торжественного события, когда ВИР уже был украшен к празднованию, наркомат земледелия СССР отменил юбилей. Вавилов был оскорблен и унижен. Его огорчение и негодование выражены в письме заведующему сельхозотделом ЦК ВКПБ. Внезапная отмена юбилея произвела на большой коллектив института удручающее впечатление, как бы выражение «вотума недоверия». У руководящего персонала института этот факт, естественно, вызовет сомнение в том, «Пригоден ли он для руководства?» Ему не ответили. Однако Вавилов не собирался сдаваться. Еще летом 1934 года он пригласил Лысенко приехать в Ленинград и на опытные поля в детском селе. Вавилов предлагал «Раза два-три в год выбрали бы у себя хоть понедельки на каждый раз времени для того, чтобы приехать к нам в Ленинград, посмотреть, что мы тут делаем, и помочь». «Особенно молодым работникам, скорее и лучше выполнять те работы по яровизации, которые у нас проводятся в довольно крупных масштабах». Ответа на это приглашение не сохранилось, но летом Лысенко посетил кубанскую опытную станцию ВИР в сезон цветения льна, когда можно подсчитать соотношение белых и синих цветков и убедиться, соответствует ли подсчет соотношению 3 к 1, установленному Менделем. По воспоминаниям одного из сотрудников, Лысенко сопровождал э, какой-то юркий молодой человек. Вавилов сказал. Ну вот, Трофим Денисович, смотрите, подсчитывайте. В общем, везде три к одному получается. В первом поколении, видите, нет расщепления. А во втором везде получается три к одному. На три доминантные окраски цветка одна рецессивная белая. «Вот, смотрите цифры». Лысенко смотрит цифры. «Дайте я сам подсчитаю». Николай Иванович попросил сотрудника принести им скамеечку. Лысенко садится считать. Подсчитал одну комбинацию, вторую, третью. Действительно, получаются цифры очень близкие три к одному. Он встал и с недовольным видом сказал. «Но это частный случай, а ваш Мендель и вы с ним возвели это в общий закон». Затем повернулся к своему спутнику. Э, «Пошли!» Так и закончился этот спор. Иногда Вавилов не мог скрыть, как его удручала невыносимая глупость. Однажды в детском селе он очень взволнованно заговорил о необоснованных рассуждениях Лысенко и назвал «лысенковцев». Фокусниками. Много обычных фактов появляется теперь неожиданно, которые раньше были неизвестны. Может быть, просто не замечались. В чем дело? Где искать объяснения неожиданным изменениям, которые не могут быть объяснены с помощью современных генетических теорий? Наши фокусники не принимают во внимание весь долголетний опыт мировой науки, не хотят знакомиться с мнением других исследователей, Они хотят жить, в чем мать родила. А потом добавил. И гений не в состоянии разобраться в сложных вопросах, если он невежда. Николай Иванович уже осознал, что его институт оказался в круговой осаде. Но он был мало готов к тому остервенению, с которым настойчивая команда Лысенко и Презент будут нападать на генетику и на него лично.